взмучиваемой лёсовой глиной. Такой цвет по китайскому описанию Хуанхэ получает несколько ниже по выходе из озера Норин-Нор, -Нор, что неверно. Таково вкратце китайское описание, в общем, довольно верное. Но, повторяю, здесь мы имеем лишь топографические детали, да и то без надлежащих установки на карте. Обратимся к собственным исследованиям. Как упомянуто выше, мы вышли в восточную окраину котловины Одунь-Тала, которые называются тангутами Гарматын, в переводе также означает «звездная степь», и протягивается в направлении от юго-востока к северо-западу верст на 70, в ширину же имеет около 20 верст. Вся эта площадь, некогда бывшая дном обширного озера, ныне покрыта множеством качковатых болот, мотушириков ключей и маленьких озерков. В общем, Одонь Тала представляет... только в увеличенных размерах, то же самое, что и бесчисленные мотоширики, разбросанные по всему северо-восточному Тибету в высоких горных долинах и на северных склонах гор. Абсолютная высота местности, по нашему барометрическому определению, равняется для Одонь-Тала 14 футов. Вся котловина, за исключением лишь выхода в ее северо-восточном углу, окружена невысокими горами, составляющими с южной стороны отроги водораздельного к бассейну Дычу хребта, вероятно, Баян-Хараула, или более восточных его продолжений, на севере, к той же Одонь-Тала, близко подходит хребет Акта, а на западе и востоке ее замыкают невысокие горные группы в беспорядке, разбросанные по соседнему плато. Вечно снеговых гор в области истоков Желтой реки нет вовсе. Они являются, по распросным сведениям, только далее, вниз по верхнему течению этой реки, вскоре по выходе ее из Больших озер. Кроме озерков и мотошириков, по Удонь-Тала вьются небольшие речки, образующиеся частью из тех же ключей, частью сбегающей с окраиней гор. Все эти речки сливаются в два главных потока, из которых один приходит с северо-запада, другой — от юго юго запада Оба эти потока, названия которых мы узнать не могли, по величине равны. Первый из них вытекает, по распросным сведениям, двумя ветвями из гор Харадзагын и Уджай-Махлацы, в небольших рептиков, на водораздельном вздутии плато, второй, по всему вероятию, вытекает из водораздельного к стороне дычу хребта и, быть может, есть алтангол китайских описаний. Но только ни в каком случае он не больше северной ветви, с которой соединяется в северо-восточном углу Одонь-Тала у подошвы горного отрога, вдающегося клином с юго-востока. Отсюда, то есть, собственно, от слияния всей воды Одонь-Тала и зарождается знаменитая желтая река, получающее у своей колыбели монгольское название Салума. Здесь же высится только что упомянутая гора, на которой ежегодно китайцы совершают жертвоприношение духу истоков Желтой реки, о чем будет рассказано немного далее. Географическая широта, определенная мною по полуденной высоте Солнца и по высоте полярной звезды на биваке в трех верстах ниже слияния истоков Желтой реки, равняется 34 градусам 55 минутам 3 секундам, А долгота, полученная прокладкой нашего маршрута, найдена равной 96 градусам 52 минутам к востоку от Гринического меридиана. Определить долготу в Желтой реке не удалось по случаю облачной или пыльной погоды. Прокладка маршрута произведена была от точно установленных по географическим координатам пунктов Чертентон в Ганьсу и реке Утумурень, урочище Улан-Ганжир в Южном Цайдаме. По выходе из Удонь-Тала желтая река тотчас принимает с севера небольшую речку и, направляясь к востоку, верст через 25 впадает в большое озеро, рядом с которым далее к востоку лежит другое обширное озеро, через него также проходит описываемая река. Об этих озерах будет подробно рассказано в следующей главе. Теперь же будем продолжать о новорожденной Хуанхе. На коротком протяжении самого верхнего своего течения, то есть от истока из Удонь-Тала до впадения в западное озеро, желтая река разделяется на несколько рукавов которые быстро бегут невдалеке друг от друга и нередко между собой соединяются таких рукавов поблизости нашей переправы было два три местами 4 каждый из них весной имел от 10 до 13 сажен ширины при глубине одинполтора фута, в кое-где встречались а фута 3-4 глубиной ширина всего русла покрытого галькой простиралась до полуверсты. однако такая площадь сполна никогда не заливается и Вода весной весьма светлая, но мутится после выпавшего и растаявшего снега. Летом же, в период дождей, вода в реке Солома постоянно очень мутная от размываемой лесовой глины. Тогда число рукавов руки и глубина их увеличивается, так что переправа вброд часто невозможна. Долина, сопровождающая описываемое течение Хуанхэ, имеет от 5 до 10 верст ширины и представляет степную равнину в изобилии, покрытую на южной стороне реки мотошириками и маленькими озерками. Так что, в сущности, она является восточным продолжением той же Одонь-Тала. Подножный корм здесь весьма хороший, но жителей нигде нет. Несмотря на незначительные сравнительные размеры реки салума мы встретили в ней множество рыбы, вероятно, вошедшей сюда из Большого озера. Вся эта масса принадлежала главным образом к одному роду расщепобрюхих карповых, исключительно свойственных Высокому Нагории Северного Тибета, со включением Цайдама, Кукунора и горной области Ганьсу. Нами теперь добыто было четыре вида, все новые. Из них три первых принадлежат специальным истокам Желтой реки и, вероятно, также большим здесь озерам. Четвертый же вид найден был нами ранее в других частях северо-восточного Тибета и в бассейне Верхней Хуанхе, близ Гоми, Гуйдуя и на реке Татунгол. Наконец, в ключах долины той же реки Солома, частью в ней самой, добыт был теперь нами один вид гольца — широко распространенного по горной области верхних Хуанхэ, на Кукуноре, в Цайдаме и во всем Северном Тибете. Замечено нами, что после еды здешней, как и другой рыбы высоких водоемов Центральной Азии, всегда сильно клонит ко сну. Жертвоприношение китайцев На северо-восточной окраине Одонь-Тала, там, где из слияния двух главных истоков родится Желтая река, Стоит, как выше сказано, невысокая на глаз футов 700-800 над окрестностью гора, составляющая угол незначительного хребта, протянувшегося сюда с востока от Большого озера. На вершине этой горы сложен из камня маленький обо, и здесь ежегодно приносятся жертвы духом, питающим истоки Великой Китайской реки. Для этой цели снаряжается из города Синина по распоряжению тамошнего амбани чиновник в ранге генерала с несколькими меньшими чинами, Они приезжают в Цайдам, забирают с собой хашунных цайдамских князей или их поверенных, и в седьмом месяце, то есть в конце нашего июля или в начале августа, отправляются на Удонь-Тала. Сюда же, к жертвенной горе, стекаются в это время монголы Цайдама и еще более тангуты из ближайших местностей. Оправившись немного с дороги, посольство восходит на священную гору, Становится возле Обо и читает, присланную из Пекина на желтой бумаге за подписью «Бог Духана» молитву, в которой духи Удонь Тала упрашиваются давать воду желтой реке, питающей около сотни миллионов населения Китая. Затем приносится жертва из одной белой лошади, белой коровы, девяти белых баранов, трех свиней, их привозят тушами, и нескольких белых же куриц. Все это закалывается, мясо разделяется между богомольцами и съедается. По прежним нам сообщениям, смотрите, монголии и страна тангутов, жертвенные животные отпускаются на свободу. Впрочем, последние сведения гораздо вероятнее. Тем оканчивается вся церемония. На Одонь-Тала посольство проводит двое или трое суток и возвращается обратно. На путевые его издержки высылается из Пекина 1300 лан серебра. Кстати сказать, что одновременно подобное же моление производится и на озере Кукунор, последующему как гласит предание случаю в начале прошлого столетия китайский император конси послал своего дядю с конвоем солдат в тибет ну, чтобы описать эту страну посланец успешно выполнил поручение и вышел из тибета в сычуань но здесь был убит тангутами в ту же самую ночь конси увидел во сне убитого дядю который объяснил императору что исполнил свое дело но погиб от разбойников конси опечалился этим сном однако немного Тогда правая половина его трона вдруг потемнела, и оставалась такой в течение трех суток. Приняв подобное знамение за гнев Божий о малой печали по убитым дяде, император приказал ежегодно два раза в третьем и седьмом месяцах производить моление за покойника на озере Кукунор. Так исполнялось при жизни самого Канси. Ныне же богослужебный обряд в третьем месяце делается только в Синине возле западных ворот — Но в седьмом месяце моление, более торжественное, устраивается в кумирне Хойтинза, лежащей в горах недалеко от западного берега Кукунора. В названную кумирню приезжает тогда сининский амбань со своим штабом, и собираются монгольские князья как с Кукунора, так и из пяти кукунорских же хушунов, кочующих по южной сторону Желтой реки,